Глава первая «Дура, какая же ты дура, Тася!» Наверное, в сотый раз говорила я сама себе, сидя в своей новенькой машинке, возвращаясь домой и вспоминая наш с Петей так красиво начинающийся вечер пятницы. Домик на берегу красивого озера. Стол в домике, накрытый для романтического ужина, с фруктами и бутылкой вина. Да, не шампанское и без свечей, Ну и так же все понятно. Ну да, романтиком он, конечно, никогда не был, но видно же, что старался. Нет, но ну вы же с ним почти год встречались. Но Тась, он же бухгалтер, точнее даже аудитор. Где бухгалтерия, а где романтика? Продолжала я сама себя убеждать, увидев накрытый стол. Откуда же мне было знать тогда, что так красиво мой теперь уже бывший жених решил меня бросить? Нет, у мужика-бухгалтера тьфу аудитора. Точно мозги на бикрень. Когда ухаживал, он мне столы не накрывал. А когда решил бросить, устроил всю эту романтику. Петя, если ты меня решил бросить, то тогда зачем все это? Я показала на стол. Подсластить пилюлю? Может, ты еще и на прощальный секс рассчитываешь? А тебе бы больше понравилось, чтобы мы со скандалом расстались? Тась, ну сколько можно в облаках витать? Современные люди после расставания остаются друзьями. Ага. А потом еще и чисто по-дружески занимаются сексом? Нет, ну нормальный, а? Выходные обещали стать самыми грандиозными в моей жизни. Мой жених Петр собрался делать мне предложение. Да, я была в этом уверена на все сто процентов. Ну, хорошо, на девяносто восемь. Ну, посуди сама, Ась. Нет, ну точно. Домик на берегу озера снял. Это раз, убеждала я подругу по громкой связи, укладывая в дорожную сумку необходимые для такого мероприятия вещи. Позвонил еще во вторник и предупредил, чтобы я на пятницу на вечер ничего не планировала. Это два. Понимаешь, подруга, он всю неделю готовился. Говорил со мной коротко и только по телефону. Он готовился, а я себя накрутила, что бросить хочет, помнишь? И я счастливо рассмеялась, идиотка. «Господи, Цветкова, тебе тридцать лет, а ты все еще как дура веришь в любовь!» Пыталась приземлить меня подруга. Да он задумал грандиозный секс на все выходные. «Домик в уединенном месте?» «Это чтоб вам никто не мешал голышом по дому ходить». «Ну и не только по дому!» — хохотнула Аська. «Ася, тебе кто-нибудь говорил, что зависть — плохое чувство? Свидетельницей у меня на свадьбе будешь?» «Буду, буду. Куда же я денусь?» Расмеялась моя рациональная подруга. — Ты мне лучше скажи, ты машину заправила, а то до этого озера пилить часа два. — Заправила, заправила. — Телефон зарядила? — Ась, у меня так-то и в машине его зарядить можно, забыла? — напомнила я подруге, что в моем новеньком автомобиле есть такая возможность. — Это я помню. Ты зарядку взяла с собой? А то я тебя знаю, кучу фото наделаешь. Это домик, это у озера. Это Петя на фоне озера, — передразнила меня подруга. Так, все, я собралась. Пошла грузиться и выезжаю, — рассмеялась я. Ладно, Тась, не обижайся. Ты же знаешь, на самом деле я первая буду визжать от радости за тебя, когда ты мне скинешь фото своего безымянного пальчика с колечком на нем. Очень надеюсь, что камешек окажется бриллиантом. Хорошей тебе дороги. Звякни, когда доберешься. Хорошо, конечно, — пообещала я тогда ей. С Асей мы очень разные но дружим со школы я дизайнер по интерьеру натура творческая ася бухгалтер сейчас уже главный бухгалтер в очень крупной фирме она то нас с петром и познакомила сопроводив свое описание тогда словами ты тась у нас натура творческая Рядом с тобой должен быть кто-то, кто будет тебя время от времени на землю нашу грешную возвращать, а то живёшь в своём розово-ванильном мире и не замечаешь, что люди разные бывают, а не только белые и пушистые. Здесь Аська, конечно, преувеличила. Я хоть и натура творческая, но деньги считать тоже умею. Не зря же в нашей фирме я уже третий месяц держу пальму первенства по заказам и количеству клиентов. Да, у меня на два месяца вперед все расписано. Клиенты уже приходят ко мне от предыдущих моих клиентов. А то как бы я смогла себе позволить купить мою машину-красотку две недели назад? Вдруг на повороте фары выхватили лежащего на обочине мужчину. Я резко нажала на тормоз, благо время было позднее и дорога была пустой, поэтому можно было не опасаться, что в меня врежутся от такого моего резкого торможения. Какого чёрта он там лежит? Нет, всё-таки моя привычка говорить вслух помогает. Выходить из машины и подходить к лежащему на дороге мужчине было до колик страшно. Но надо, не отдохнуть же он там прилёг. Мужчина лежал в свете фар моего автомобиля. Одет он был в белые джинсы и белый же джемпер. Пижон, однако, товарищ-то. Но освещения на загородной дороге не было. И заметила я его только потому, что в моей машине была новомодная система безопасности. Кажется, это называлось системой обнаружения животных на ночной дороге. Вот и пригодилось. Все-таки я молодец, что дала себя уговорить на эту дорогую и абсолютно бесполезную опцию, как сказала моя рациональная подруга Аська. Я, правда, только в теории предполагала, как это будет выглядеть на экране, и очень надеялась, что никогда не столкнусь с тем самым животным. Ну вот вам, пожалуйста, не хотите с животным – получите человека. Точнее, его силуэт ярко-красным на экране. «Мужчина, вы живы?» – окликнула я его, подходя ближе. Ответом мне был стон. «Ой, мамочки мои!» – выдохнула я, рассмотрев его. Не лицо, а сплошное месиво, залитое кровью. Белые джинсы тоже пропитаны кровью. «Сбили его, что ли?» — мелькнула мысль. И я рванула за телефоном в машину. Скоро и полиция приехали одновременно. Пока медики занимались пострадавшим, как оказалось, его избили, полицейские занимались мной. Имя, фамилия, отчество. Откуда так поздно возвращались? Вы пьяны? Что? Нет, конечно. Последний вопрос вернул меня в реальность. Потом я вспомнила, что мой косорукий теперь уже бывший жених, облил меня вином. Красным, которое я, кстати, терпеть не могу. И он ведь знает, что белое предпочитаю, тем более к фруктам. Но Петя у нас всегда все делает, руководствуясь только своими предпочтениями. Мало того, что бросил, так еще и джинсы мои любимые испортил. На джинсах красовалось пятно. Его вот полицейский-то и увидел. «Дуньте в трубку, пожалуйста». Не поверил все-таки мне страж порядка и сунул мне эту самую трубку. Я дунула. А потом совершенно не кстати вспомнился монолог Задорного про наших в Америке. И я, улыбаясь, спросила. «Ну что там у вас, труп?» Полицейский глянул на меня зло. Видно, надеялся мужик, что все-таки я пила, а датчик показал, что не грамма. «Вам придется проехать с нами на анализ крови и мочи, не унимался доблестный страж порядка на дорогах». «Да без проблем», — легко согласилась я, продолжая глупо улыбаться. «Откуда же ему было знать, что это у меня такая реакция на стресс? А красотку мою кто поведет, а то я ее здесь не оставлю». «Я поведу. Давайте ключ», — буркнул он. «А я? А вы пройдите в нашу машину». Меня разобрал смех. Полицейский был мужчина крупный. Машинка моя тоже не горбатый запорожец, конечно, но все равно было видно, что она женская. Под зеркалом заднего вида висел смешной цветочек. На задней панели под стеклом лежала подушка в форме цветка. Ну а чего? Моя машина. Как считаю нужным, так и украшаю свою красотку. Пусть скажет спасибо, что я еще на руль тот чехол из искусственного розового меха не нацепила, который мне на работе коллега подарил. Анализы показали, что я не пила, не злоупотребляла и даже не беременна. Последняя информация была очень кстати. Не хватало мне еще от Пети ребенка родить. После этого мне, наконец, вернули ключ от моей красотки, и я поехала домой.